Она поднялась со стула и медленно направилась к нему. Харлоу холодно улыбнулся, но она была либо ошеломлена, либо слишком тупа, чтобы понять, что скрывается за этой улыбкой. — Полагаю, вы называетесь медсестрой, — сказал Харлоу. Хотя покойный Луиджи, возможно, имел бы на этот счет свое мнение. Вот вам пакет первой помощи. Перевяжите руку вашему приятелю. Она плюнула ему в лицо. — Сам перевязывай. Без всякого предупреждения Харлоу сделал неуловимый жест пистолетом, и глушитель ударил ее по лицу. Она взвизгнула, отшатнулась и опустилась на пол. На ее губах показалась кровь. — О, боже мой! — ужаснулся Рори. — Мистер Харлоу! Что вы делаете? Да будет тебе известно, Рори, что это обольстительное создание обвиняется в преднамеренном убийстве. Он взглянул на блондинку, и в лице его не было ни тени ни жалости. Вставайте и перевяжите руку вашему приятелю, а потом, если желаете, и свое лицо. Правда, ваше лицо меня совсем не волнует. Остальные на пол! — Лицом вниз! Руки за спину! — Рори, посмотри, нет ли у них оружия. Кто шевельнется, получит пулю в затылок. Рори быстро обыскал их. Закончив обыск, он почти с благоговейным страхом посмотрел на четыре пистолета, которые выложил на стол. — У них у всех были п -п пистолеты, — заикаясь, сказал он. — А ты что думал, что не носят с собой пудреницы? — А теперь, Рори, веревки. Ты знаешь, что с ними делать. Вяжи на несколько узлов, насколько хочешь, и как можно крепче. И черт с ним, с их кровообращением! Рори с энтузиазмом принялся за дело, и очень скоро руки у всех были связаны за спиной, а рука раненого, кроме того, и перевязана. Харлоу повернулся к Нойбауэру. — Где ключ от ворот? Тот с выражением ядовитой змеи посмотрел на него и промолчал. Харлоу спрятал в карман пистолет, поднял с пола нож, который выпал из рук его неудачливого убийцы, и приставил его к горлу Ной Бауэра, слегка оцарапав кожу, считаю до трех, а потом просто проткнул горло. Думаете, у меня есть время церемониться с вами? Раз, два, на столе, в прихожей, выдавил Ной Бауэр, лицо которого сразу приобрело пепельный оттенок. Всем встать! И вниз, в подвал! Все шестеро поплелись в подвал. На их лицах читался чуть ли не панический страх. Один из трех смуглых мужчин, замыкавший шествие, сделал попытку броситься на Харлоу, намереваясь, очевидно, сбить его с ног, сбросить со ступенек и затоптать ногами в подвале. Безрассудное намерение, поскольку он уже успел убедиться в быстроте реакции Харлоу. Тот мгновенно уклонился в сторону, ударил напавшего повыше уха дулом пистолета и спокойно смотрел, как он опрокинулся навзничь и перекатился через несколько ступенек. Схватив за лодыжку, Харло стащил его вниз, совершенно не обращая внимания на то, что голова смуглолицева бьется о ступеньки. — Побойтесь бога, Харло! вскричал один из компаний. — Вы что, с ума сошли? Вы же его убьете! — Харлоу бросил бесчувственного врага на цементный пол и равнодушно взглянул на говорившего. — Ну и что? — А вы не подумали о том, что я вас всех собираюсь убить? Он загнал всех в лабораторию и с помощью Рори втащил туда же их еще не пришедшего в себя сообщника. — Лечь на пол, — приказал он. — Рори, свежий многие у лодыжек. — Покрепче, пожалуйста. Рори выполнил задание не только ревностно, но и не скрывая удовольствия. Он был рад выполнять роль помощника Харлоу. Когда он закончил, Харлоу сказал, — Обыщи их карманы. Нет ли у них удостоверения личности? Но и бавар, можешь не обыскивать, мы и так знаем нашего милого Вилли. Через пару минут Рори подал Харлоу. Целый ворох документов. Потом нерешительно посмотрел на молодую блондинку. — А как быть с этой женщиной, мистер Харлоу? — Не надо путать Рори женщин с преступными суками. Харлоу взглянул на нее. — Где ваша сумка? — У меня нет сумки. Харлоу вздохнул, подошел к ней и опустился на колени. Когда я исполосую вторую половину твоего лица, на тебя больше никогда не посмотрит ни один мужчина. Правда, тебе и не придется много икшаться с мужчинами. Ни один суд не отнесется равнодушно к показаниям четырех полицейских и к отпечаткам твоих пальцев, оставленных на том стакане. Он посмотрел на нее оценивающим взглядом, Да и тюремщик вряд ли будет интересоваться тем, как ты выглядишь. Итак, где сумка? — У меня в спальне. Голос ее дрожал, лицо было искажено страхом. — Где именно в спальне? — В полотенном шкафу. Харло взглянул на Рори. — Будь добр, Рори. Тот нерешительно спросил. — А как я узнаю, какая ее спальня? Харлоу терпеливо объяснил Э, когда войдешь в комнату, где туалетный столик похож на аптечный прилавок, можешь быть уверенным, что попал по адресу. И принеси заодно те четыре пистолета, что остались в комнате на столе. Рори вышел, Харлоу поднялся с колен, подошел к столу, на который положил документы, и с интересом начал их изучать. Через минуту он поднял глаза. Так, так, так, так, так. Марцио, Марцио, Марцио. Звучит, как солидная юридическая фирма. И все трое с Корсики. Помнится, я где-то уже слышал о братьях Марцио. Уверен, что полиция будет в восторге, когда получит эти документы. Он положил их на стол, отмотал дюймов шесть отмотка клейкой ленты и закрепил ее край у стола. Ни за что не догадаетесь, зачем. Вернулся Рори, таща пистолеты и сумку, которая больше была похожа на чемодан. Харло раскрыл сумку, ознакомился с ее содержимым, открыл паспорт, а потом молнию на боковом кармане и вытащил оттуда пистолет. — Ну и ну, значит, и Анна-Мария Пучелли носит с собой огнестрельное оружие. — Ну, несомненно, для того, чтобы отбиваться от грабителей, жаждущих отнять у нее те таблетки цианистого калия, которыми она угостила бедного Луиджи. Харлоу положил пистолет обратно, потом... Побросал в сумку все документы и четыре пистолета, принесенные Рори. Вытащив из сумки пакет первой помощи, он вынул из него крошечный флакончик и вытряхнул на ладонь несколько белых таблеток. «Очень кстати, как раз шесть таблеток, по одной на каждого».